Здесь все покупалось и все продавалось. Мерлушка и каракуль, перины и парики, бочки с коровьими языками и кишками и топленое масло Оренбурга. Оно охотно скупалось Турцией и даже Германией. Кадетский корпус в Оренбурге назывался «Неплюевским», В честь Ивана Неплюева, делового гуманиста XVIII века, который еще в давние времена ратовал за то, чтобы готовить для армии детей в офицеры не только из местного казачества, но ласкою привлекать в науку детишек киргизов, башкир и калмыков. Само же здание корпуса поражало своей помпезностью. С кадетами я сошелся легко и быстро, чего никак нельзя было сказать об офицерах корпуса. Среди них было немало порядочных и толковых людей, но многих уже засосала провинциальная рутина. Отчаясь выбиться в столичные города, они искали в Оренбурге купеческих невест побогаче, отстраивали роскошные дачи в Берде, где когда-то шумела столица Емельяна Пугачева, и я никак не подходил к их дружной компании, в которой здраво судили о том, что выгоднее сегодня продать и что завтра лучше купить. Но я не терял надежды оправдать звание офицера корпуса генштабистов, рассчитывая, что в Оренбурге не задержусь, что для меня обнаружится свободные вакансии в Петербурге, и потому чувствовал себя более или менее независимо от высшего начальства. Директор Неплюевского корпуса, бывший кавалерист из Уланов, был помешан на достижениях гимнастики, желая сделать из кадетов геркулесов а я больше хлопотал о духовном и моральном развитии подростков. Стараясь не вмешиваться в классные занятия, я обращал внимание на несуразности в воспитании кадет, следил за их языком и оценками прошлого. — Пожалуйста, — внушал я в дортуарах корпуса, — при мне не говорите, что колокольчик дарвалдает. Надо произносить «дарвалдая», так что подзаймитесь географией. а вы, юноши напрасно решили, что великий поэт Гёте был греком, на основании того, что Карамзин любовался его греческим профилем. Я строго следил за чтением кадет, конфискую у них книги низкого пошиба или ничего не дающие для развития ума, отчего заслужил в корпусе кличку Цензор. Но если говорить откровенно, то возня с молодежью мне даже нравилась».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 а военный оркестр гарнизона наигрывал беспечальные мелодии заперед Штрауса и Оффенбаха брызжущие веселья. А между тем время, в котором я жил и надеялся на что-то лучшее, не располагало к идиллическому спокойствию.